Время жить. Дабы никто не пострадал, бревно поставили посередине причала. Одной из найденных на шлюпке пищалей засыпали порохом, сверху забили пыш. Шомполо, правда, викингам найти не удалось, и пришлось выстругать его из дерева. Поверх высыпали горсть мелких камушков, размером с костяшку мизинца каждый.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 воск сало шкуры сало встрепенулся хомяк сало есть он спустился к летнику взял несколько ломтей срезанного с замученного бандитами поросенка сала понес к бородачей и обнаружил что тот пользуясь отсутствием хозяина подкрался к дому и совершенно по собачьей обнюхивал окно эй купец гость